Глава 672. Мощь сверха инхирия. «Ты выглядишь великолепно, сестра Ма. На меня же Ван Дун никогда не смотрел с заинтересованностью», пробормотала Хайди. Подобные разговоры явно были для принцессы в новинку. «Я не верю в это. Он наверняка смотрел, просто ты не замечала», вырвалась у Ли Жуо Эр. «Не обращай на неё внимания. Мы больше не будем отвлекать тебя от дел. ждет ждёт тебя в гостиной» сказала Джоу Сиси. Индиго тем временем медленно подошел к Масяору и начал ее обнюхивать. Закончив, зверь растерянно поднял морду, так как обнаружил на девушке сильный запах своего хозяина. После этого три девушки отвели Хайзи и Индиго к Вандуну, который был приятно удивлен тем, что принцесса была в целости и сохранности. Летовол кринулся к хозяину и начал тереться носом о его щеке. Наследник воина клинка нежно погладил питомца, после чего отдал ему команду сидеть. «Хайди, как обстоят дела? Индиго удалось обнаружить королеву?» «Я обошла все подозрительные локации и, собрав всю доступную информацию, могу с уверенностью заявить, что она скрывается в космическом городе Шенвей». «Шенвей?» — нахмурился Ван Дун. «Если память мне не изменяет, то это должно быть людское поселение, не так ли?» «И да, и нет. Перворождённые там не живут. Но все люди этого города поклялись в верности их Верховному Лорду. Когда мы приблизились к городу, Индига довольно сильно среагировал, объяснила Хайди. Королева, скорее всего, там. Все заги способны чувствовать ее присутствие. В этом городе явно присутствует кто-то, помимо обычных людей. Иначе Индига не стал бы себя так вести. Учитывая, что это поселение людей, город является отличным укрытием, сказала Джоусиси. Давайте обсудим это с Джанзин. «У меня уже чешутся руки», — предложил Ван Дун. Джан Дзин умчалась в резиденцию наследника воина Клинка, как только тот положил трубку. Девушка была оброчена отсутствием какого-либо прогресса в их плане, и как раз в этот момент он и позвонил. Несмотря на неустанную работу ее шпионов, им не удалось собрать полезную информацию о местоположении королевы. Услышав рассказ Хайди, лицо Джан Дзин просияло. «Не могу поверить, что упустила этот город из виду!» «Каков хитрец! Орбита Шенвэя синхронизирована с Луной. Это идеальное место для размещения участка гиперпространства. Ковчег наверняка доставили в город еще во время его постройки. Если все это правда, то там должен находиться портал, ведущий в гиперпространство. Или что-то подобное. Нам все еще нужно добыть ключ у Патрокла», — сказала Лижу Р, и ее слова сразу же поумерили пыл окружающих. Активность агентов в последнее время — наверняка привлекла внимание Верховного Лорда, и он точно будет готов к противодействию. Чтобы заполучить ключ, Вандуну придется сразиться с ним. Таким образом, все вернулось к самому началу. Даже самые оптимистичные из присутствующих не могли послать Вандуна на бой, к которому тот пока не был готов. Какой бы находчивой ни была Джанзин, ей тоже пришлось пойти на попятную. Хотя в городе Шенвей и были ее тайные агенты, их было недостаточно, чтобы взять все поселение под контроль. Чтобы силой открыть портал, потребуется по крайней мере 4 крейсера класса Зевс. Эти корабли привлекут внимание перворожденных еще до того, как успеют подобраться к городу. Кроме того, никто не знал, как выглядит ключ. Он мог быть совершенно любой формы, поэтому его похищение было просто невозможным. Чувствуя себя побеждёнными, все пять девушек бросили взгляды на Вандуна. Почему он молчит? Наследник воина клинка спокойно попивал свой чай, как вдруг почувствовал на себе жгучие взгляды. Приподняв бровь, он осмотрел сидевших вокруг девушек и медленно поставил чашку на стол. На какое-то мгновение его разум замер. Вандун был очарован видом пяти красавиц, сидевших перед ним. «Что? Почему вы замолчали? Может, продолжите?» сказал парень. У тебя ведь уже есть решение. Козел. Лежу Эр моментально увидела его насквозь. Она подошла ближе и ударила парня своим маленьким мягким кулачком. Я сдаюсь. Ван Дун поднял обе руки. Я же уже сказал, что вам не стоит волноваться. Я совсем разберусь. Чушь? Хочешь сказать, что сможешь в одиночку уничтожить целый город? Я нет. Но кое-кто другой сможет. Уверенно заявил Ван Дун. Город Шенвей был эталонным и часто изображался в агитационных материалах перворожденных. Все его жители были потенциальными кандидатами в перворожденные, а само поселение было примером мирного сосуществования человечества и бессмертной расы. Конечно же, все люди в городе были эванянами. Обычным субботним утром в городе начался ежегодный отбор будущих перворожденных. Люди, прошедшие его, будут отправлены на Луну, где Патрукл дарует им дар бессмертия. На площади, где проводился отбор, собрались тысячи людей, но внезапно пол начал трястись, словно во время землетрясения. Однако все знали, что в космических городах землетрясений не бывает. Неужели солнечная буря? Нет, вряд ли. В прогнозе погоды ничего об этом не говорили. Вокруг завыли сирены, и по всему городу начали проноситься волны сканирующих лазеров безопасности. Их было настолько много, что у некоторых жителей закружились головы. Результат сканирования говорил о том, что город был сдвинут какой-то неизвестной силой. Что? На большом экране в самом центре площади появилось изображение мужчины, толкающего целый город в космосе. Мужчина повернулся к камере, и на его лице появилась широкая улыбка только один человек в мире мог сделать что-то настолько нарочито показушное. Ван Дун. Парень был облачен в блестящую броню металл, а позади него стоял старый сервисный дроид. Однако, приглядевшись повнимательнее, люди заметили, что Вандун вовсе и не толкал город. Тот двигался самостоятельно. Как такое возможно? В Шенвее была мощная энергостанция, производящая достаточно энергии, чтобы нейтрализовать любые воздействия на поселение извне. Неужели город двигал сам бог? Весь город был тщательно осмотрен по системе видеонаблюдения, и предмет всеобщего интереса, наконец, был найден. Похоже, Шанвей все-таки двигал не бог, а человек. Все были ошарашены подобным поворотом событий и стали ожидать, пока изображение на экране не стабилизируется. Когда это, наконец, произошло, у Дималиса от удивления отвисла челюсть. «Разве это не бог войны?» Ранее адмирал подозревал, что бог войны был замаскированным вандуном, но, похоже, он ошибался. В мгновение ока изображение того, как шутник Эйнхерий двигает целый космический город, разлетелось по всем планетам. Марсиане сразу же узнали в нём своего героя. В конце концов, было трудно забыть его фирменный костюм-металл. «Это бог войны! Да здравствует бог войны!» Красную планету мгновенно заполнили радостные возгласы. Никого не волновало, что он там делает, и зачем ему вообще понадобилось сдвигать целый город. Одно лишь появление господина шутника было способно разжечь огонь в сердцах людей. Тем временем Шенвей погрузился в хаос. «Нагрузите двигатели по полной! Максимальная мощность! Повысьте выходную мощность до максимума!» «Мой господин, она и так уже на максимуме, но город все еще движется!» «Чушь! Пробуйте еще!» Даже Эйнхерий 30 уровня не мог бы сдвинуть космический город. Захари зарычал словно лев, и из его рта вылетела волна энергии. Она направилась вперед, и ее сила начала возрастать с каждым дюймом. И если силы Эйнхерия недостаточно, чтобы поднять город, то что насчет сверх Эйнхерия? Тем временем на Луне все наблюдавшие за происходящим на экране перворожденные потеряли дар речи. Даже Халманд не знал ни о ком. Кто обладал бы такой огромной мощью? Это воин клинка? нервно спросил он. Патрокл покачал головой. Нет, но ты недалек от истины. Он а раньше был королем пиратов Захарии. Этот мужчина был единственным человеком, сравнимым по силе с Реланголоссом или Лифеном. В это время женщины Вандуна следили за происходящим с удивлением и трепетом. Стараясь сдержать восхищение перед парнем, Лижу Эр даже прикусила губу. Неужели он и впрямь Бог? В то время, пока остальные девушки были переполнены восторгом, Джан Зин почувствовала грусть. Ей было грустно не за себя, а за Патрокла. Битва между ним и Ван Дуном неизбежна. Портон посмотрел на экран и тяжело сглотнул. В этот момент парень осознал, что решение отстать от Лижу Эр, скорее всего, спасло его жизнь. Силы подкрепления перворожденных в космосе остановили свое наступление. Какой от них сейчас толк, если враг может собственными руками сдвинуть с места целый город?